Переплет. В конце зала у деревянной кафедры толпятся черные мантии. Их там десятки. Все собрались. Они разговаривают, шепчутся, отодвигают столы и стулья, готовятся к шоу. «Ребята!» — кричит Декл. Черные мантии расступаются, пропуская его. «Кто в грязной обуви? Я вижу следы. Я же только вчера мыл». Это правда. Пол сияет и, подобно стеклу, в пастельных тонах отражает цветные корешки на полках. Очень красиво. Снова раздается звон колокола, эхо разносится по пещере, звучит колокольным хором. Черные мантии выстраиваются перед кафедрой. Все смотрят на одного человека, разумеется, на корвину. Я пристраиваюсь за каким-то высоким блондином. Ноутбук со сканером уже спрятан в сумку, а она висит на плече под свежеобретенной мантией. Я втягиваю голову в плечи. Этим мантиям реально не достает капюшонов. Перед первым читателем на кафедре лежит стопка книг. Он постукивает по ним крепкими пальцами. Эти книги Декл только что вынес из типографии. «Братья и сестры жесткого переплета!» — взывает Карвина. «Доброе утро! Фестина Ленте!» «Фестина Ленте!» — шепчут в ответ черные мантии. «У меня сразу два повода собрать вас здесь!» — объявляет Карвина. «И вот первый!» Он поднимает и показывает всем одну из синих книжек. «После долгих лет работы ваш брат Зайд...» «Представил свой кодекс витай!» По кивку Карвина из толпы выходит один из людей в черном и поворачивается к толпе. Ему за пятьдесят, коренастое тело обтянуто мантией, лицо, как у боксера, приплюснутый нос, щеки пошли пятнами. Полагаю, что заят. Он стоит прямо, сцепив руки за спиной. Лицо застыло в отчаянных попытках держаться храбро. Декал поручился за труд зайда, и я прочел его книгу. Говорит Карвина. Изучил со всей тщательностью, на какую способен. Чувак действительно харизматичный. В голосе его звучит тихая, но непоколебимая уверенность. Он делает паузу. В читальном зале абсолютная тишина. Все ждут оценки первого читателя. В итоге Карвина просто говорит «Написано мастерски». Черные мантии в голос ликуют и кидаются обнять Зайда или пожать ему руку по двое сразу. Трое учеников, стоящих рядом со мной, запевают песню. Судя по мотиву, что-то вроде «Ведь он такой классный парень». Но наверняка не скажешь, потому что поют на латыни. «Я хлопаю вместе со всеми, чтобы не выделяться». Карвина поднимает руку, успокаивая толпу. Все отходят и утихают. Зайд так и стоит, прикрыв глаза рукой. Он плачет. «Сегодняшнего дня Зайд в переплете», — сообщает Карвина. «Его книга жизни зашифрована. Теперь ее поставят на полку, а ключ будет храниться в тайне до его смерти». Как Мануций выбрал Герритсона, Зайд верил свой ключ брату, которому доверяет. Карвина выдерживает паузу. «Эрику!» То тут, то там снова звучат поздравления. «Я знаю Эрика. Он стоит в первом ряду, бледное лицо под клочьями черной бороды. Курьер, которого Карвина посылал в наш магазин в Сан-Франциско». Черные мантии хлопают по плечам его, и я вижу, что он улыбается. Щеки тоже расцвели. Может, он не такой уж и плохой? Хранить ключ Зайда — большая ответственность. Разрешается ли его записать? «Эрик тоже будет одним из курьеров Зайда, вместе с Дариусом», — добавляет Карвина. «Братья, выходите сюда». Эрик делает три шага вперед, а вместе с ним человек с золотистой кожей, как у Кэт, и плотными каштановыми кудрями. Оба расстегивают мантии. У Эрика под ней сизый лакса и хрустящая белая рубашка, а Дариус — в джинсах и свитере. Эдгар Декл тоже выходит из толпы с двумя широкими листами плотной коричневой бумаги. Он ловко оборачивает одну книгу, потом другую, и вручает посылку курьеру, сначала Эрику, потом Дариусу. «Три экземпляра», — говорит Карвина. «Один остается в библиотеке». Он снова поднимает голову в синем переплете. А две отправляются на хранение. В Буэнос-Айрес и Рим. «Братья, мы веряем Зайда вам. Возьмите его кодекс витай». «И не сомкните глаз, пока не поставите его на полку!» Теперь ясно, зачем нас посещал Эрик. Он прибыл с такого же собрания и привез нам на хранение свежую книгу жизни. И, разумеется, показал себя козлом. Зайд добавляется к нашему бремени!» — серьезно вещает Карвина. Как и все, кто был переплетен до него. С каждым годом и каждой книгой, с каждым годом и каждой книгой, наша ответственность растет. Он обводит взглядом всю толпу черных мантий. Затаив дыхание и вжав голову в плечи, я пытаюсь раствориться в воздухе позади высокого блондина. Нам нельзя их подвести. «Мы должны раскрыть секрет основателя, чтобы заят и все, кто работал над загадкой до него, могли жить вечно». В толпе звучат приглушенные голоса. Стоящий впереди заят больше не плачет. Он собрался, теперь он выглядит гордо и сурово. Корвина некоторое время молчит, потом продолжает. Нам надо обсудить еще кое-что. Он делает легкий взмах рукой, и заят возвращается в толпу, а Эрик и Дариус направляются к лестнице. Я думаю, было последовать за ними, но быстро отказываюсь от этой идеи. Сейчас мой единственный шанс — слиться с толпой и съежившись, прятаться в тени этого полоумного безумия. Недавно я говорил с Пенумброй продолжает Карвина. «У него здесь есть друзья. Я тоже считаю себя одним из них. И это вынуждает меня пересказать вам наш разговор». Все вокруг перешептываются. «На совести Пенумбры ужасное происшествие. Одно из самых страшных нарушений, которое только можно представить». По его халатности была похищена одна из наших книг. Снова шепотки яхи, а именно книга учета с данными о нескольких годах работы братства жесткого переплета» в Сан-Франциско. Теперь она без всякого шифра выложена на всеобщее обозрение. У меня потеет спина под мантией и щиплет глаза. Жесткий диск в кармане превратился в кусок свинца. Я стараюсь изображать непричастность к инциденту, для чего главным образом смотрю на свою обувь. Это чудовищная ошибка и не первый промах пенумбры. Черные мантии продолжают ахать. Разочарование корвины... Его презрение передается по кругу, набирая обороты. Высокие темные фигуры слились в одну большую разочарованную тень. Расправа воронов. Я уже прикинул путь отступления к лестнице. Я готов бежать. «Обратите внимание!» Карвина слегка повышает голос. «Пенумбра у нас в переплете!» Его кодекс святая стоит на одной из этих полок, куда поставит и труд Зайда. Но судьба его неопределённа. Сказанные быстро и уверенно слова разлетаются по залу. «Братья и сёстры, я хочу, чтобы вы понимали, когда наше бремя тяжко, а цель серьёзна, нельзя прикрываться дружбой». Еще одна ошибка. И пенумбра будет сожжен. Услышав это, народ ахает и снова перешептывается. На лицах вокруг я вижу удивление и шок. Возможно, тут первый читатель зашел слишком далеко. Проделанная работа вам еще ничего не гарантирует. Говорит он уже мягче. В переплете вы или нет? «Нам необходима дисциплина. Нам необходима решительность. Нельзя позволять себе...» «Пауза?» «Отвлекаться?» Вдох. Карвина мог бы быть кандидатом на пост президента, успешным. Разглагольствовал бы убежденно и искренне. «Для нас важен текст, братья и сестры. Помните это!» Все, что нам нужно, уже содержится в тексте. Пока у нас есть он и наш разум, он пальцем постукивает себя по гладкому лбу. Больше ничего и не нужно. После этого вороны разлетаются. Черные мантии вьются вокруг Зайда, поздравляют, расспрашивают. Его пятнистые щеки еще красны, глаза еще влажные. Жесткий переплет возвращается к своим трудам. Черные мантии склоняются над черными книгами, туго натянув цепи. Карвина возле кафедры разговаривает с женщиной средних лет. Объясняя что-то, она размашисто жестикулирует, а он смотрит в пол и кивает. декол выжидает неподалеку. Наши взгляды встречаются. Резким движением подбородка — Он недвусмысленно дает мне понять, иди!» Склонив голову и как можно крепче прижимая к себе сумку, я иду по залу, стараясь держаться поближе к стеллажам, но на полпути я спотыкаюсь от цепи, падаю на колено, шлепнув ладонями опол. пол. На меня косо смотрит черная мантия. Человек высокий, бородка торчит, как пуля. «Фестина лента», — бормочу я. После этого, глядя строго вниз, я спешу к лестнице, едва отрывая ноги от пола. Там я прыгаю через две ступеньки и, наконец, вылетаю на поверхность планеты Земля. Я встречаюсь с Кэт, Нилом и Пенумброй в файе Нордбриджа. Они ждут меня на массивных серых диванах, перед ними кофе и завтрак. Вся сцена — просто оазис здравого смысла и современности. Но пенум брахмур. «Мальчик мой!» — восклицает он, вскакивая на ноги. Подняв бровь, он осматривает меня с ног до головы. «До меня доходит, что я еще в черной мантии!» Бросив сумку на пол, я скидываю свое одеяние. Ткань гладкая и блестит в приглушенном свете вестибюля. «А мы уже беспокоились», — продолжает Пенумбра. «Почему так долго?» Я объясняю, что случилось. Рассказываю, что сканер у сделал свое дело и вываливаю его смятые останки на низкий столик. Рассказываю о церемонии Зайда. «Вот это был переплет», — констатирует Пенумбра. «Это крайне редкое явление». «Не повезло, что церемония выпала на сегодня». Склонив голову на бок, он добавляет. «Или наоборот. Повезло». «Теперь ты лучше представляешь, какого терпения требует жесткий переплет». «Я машу рукой официанту и отчаянно прошу его принести мне тарелку овсянки и синий экран смерти. Утро раннее, но мне страшно надо выпить». Потом я перехожу к тому, что Карвина сказал о Пенумбре. Мой бывший работодатель машет костлявой рукой. Не важно, что он говорит. Теперь уже не важно. Главное то, что на этих страницах. Просто не верится, что все получилось. Не верится, что мы завладели книгой жизни Альда Мануция. Кэт улыбается и кивает. «Пора за дело», — говорит она. Можно распознать текст и убедиться, что все работает. Она вытаскивает и запускает свой MacBook. Я подключаю к нему крошечный жесткий диск и копирую его содержимое. Но не все. Я перетаскиваю книгу жизни Мануция «Кэт», а пенумбру оставляю себе. Я не скажу ему, что отсканировал его книгу. «Никому не скажу. Это может подождать, если повезет до бесконечности. Наша цель — кодекс Витай Мануце. Пенумбру я взял только для подстраховки. Я ем овсянку и наблюдаю за полосой загрузки. Тихий треньк оповещает о том, что копирование завершено, и пальцы Кэт начинают летать по клавиатуре. «Так», — говорит она. Процесс пошел. В Маутин-Вью попросим помощи со взломом шифра, а сейчас можем хотя бы поручить ходу поцифровать текст. Готовы? Я улыбаюсь. Момент волнующий. У Кэт горят щеки. Она вошла в режим цифровой императрицы. А мне кажется, ударил в голову синий экран смерти. Я поднимаю мигающий бокал. Долгих лет жизни, Альдо Мануцио. Кэт ударяет пальцем по клавиатуре. Фотки с книжными страницами разлетаются по удаленным компьютерам, где превратятся в строчки значков, которые можно будет скопировать, а вскоре и декодировать. Теперь их не удержат никакие цепи. Пока компьютер Кэт занят работой, я спрашиваю пенумбру о сожженной книге Моффат. Нил тоже слушает. «Это был он?» — вопрошаю я. «Ну, конечно», — отвечает Пенумбра. «Кларк Моффетт. Он работал здесь, в Нью-Йорке. А до этого мальчик мой, он был нашим клиентом». Пенумбра улыбается и подмигивает. «Он думает, что это меня впечатлит, и он прав. Я, считай, встретил своего кумира. Оказался в том же месте, но в другое время». «Но то, что ты держал в руках, не была его книга жизни». Пенумбра качает головой. «Уже нет». «Ясное дело, это была книга пепла. А что случилось?» «Он ее опубликовал, разумеется». «Я как-то не понимаю. У Моффата же вышли только хроники драконьей песни». «Да?» — кивает Пенумбра. Его книга жизни — это третий и последний том саги, которую он начал до того, как присоединиться к нам. Это крайнее проявление веры — закончить такую работу и передать ее на полке братства. Кларк представил ее первому читателю, до Корвины им был Невиан, и ее приняли. Но потом он ее забрал. Не смог принести такую жертву, подтверждает Пенумбра. Оставить свой последний том неопубликованным. Значит, Мофф отбросил жесткий переплет. Ведь Нил мне и многочисленным другим нердам третий и последний том хроник драконей песни в шестом классе буквально снес крышу. Блин, говорит Нил. «Это многое объясняет». «И он прав. Дети обожали третий том за его полную внезапность. Сбился тон, изменились персонажи, сюжет сходит с рельсов и подчиняется какой-то скрытой логике. Мы всегда списывали это на психоделики, которыми, видимо, увлекся Кларк Моффат. Но реальность оказалась еще удивительнее. Пенум брахмурится». Я считаю, что Кларк совершил трагическую ошибку. Ошибка или нет? Но это его решение изменило мир. Если бы хроники «Драконьей песни» не были дописаны, я бы не сдружился с Нилом, и он бы здесь сейчас не сидел. Может, я и сам не сидел бы. Может, серфил бы в Коста-Рике с каким-то иным лучшим другом, из вселенной Беззаро или сидел бы в серо-зеленом офисе. Кларк Моффат, спасибо. Спасибо тебе за твою ошибку.